Глава 17 Возвращались домой мы уже, когда начало светать. Трофеев набрали полно. Не только грузовики были загружены под завязку, но и остальной технике пришлось заняться грузоперевозками. Это выглядело забавно. Представляете, танк с таким горбом, набитым всякими разными полезными вещами, или БТР с узлом наверху, соизмеримым самим БТР. Да, двух грузовиков мне определенно мало. Тут уже фуры не помешали бы. Понятно, что в первую очередь мы брали оружие, снаряжение боеприпасы. Ну и кое-что из мебели прихватили. Например, обчистили казарму герцога Придеева, тем более, что там мебель была в прекрасном состоянии. Понятно, что в постельной принадлежности нужно будет купить новые, зато кровати эти вполне подойдут. День-два, и казармы у нас будут готовы. Но ведь это же только стены, а спать на ночом – вот то-то и оно. Кроме того, брали все, что потом можно будет предложить Тихомиру для реализации. А это картины, вазы, шкатулки, драгоценности, включая артефакты те, которые мы нашли у Герцога, Слабенькие совсем по сравнению с тем, что может сделать Архив Васильевич. Конечно, в сейфе может быть еще что-нибудь, но его пока не открыли. Среди прочего, нашли еще немного руды и камней с жемчужинами. То, что пропустили в прошлый раз. Но сейчас выгребли все подчистую. Даже кучу булыжников прихватили. Они фанили настолько сильно, что их анамирское происхождение не вызывало сомнений. И раз герцог предеев потрудился доставить их в имение, значит, чем-то недоценное, чем именно выясню чуть позже. Приехали домой, и рабочие вместе с бойцами начали разгружать трофеи. Я в своей комнате освободил теневой карман, велел и остальные книги отнести их к себе в комнату, потом немного понаблюдал за разгрузкой. Но все время меня тревожила одна мысль, куда делся герцог предеев, почему его не было в имении, на балу был, а потом куда-то испарился. Это в то время, когда идут военные действия, не похоже на него, чтобы он оставил что-то без своего контроля. А значит, я что-то выпустил из виду. Может, действительно герцог рванул к подводной складке? Вдруг решил перенести ее на другое место? Чувствовал я, что исчезновение герцога не случайно, и с этим нужно было обязательно разобраться, иначе он вполне мог преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. В общем, походил я вокруг трофеев. Походил, да и побежал вдоль берега. А все почему? А все потому, что в голову мне пришла одна мысль, которая требовала срочной проверки. В общем, побежал я туда, где встретился с Федей. И я очень надеялся, что застану его. А потому даже переодеваться не стал. Эх, во что превратился мой костюм для Бала? А ведь через неделю состоится Бал у Брагиных, и я приглашен. Придется шить новый костюм. Ну Но и да, эти туфли, брюки и рубашка были абсолютно не приспособлены для бега. Особенно по песку. Но я боялся, что Федя уйдет в воду, а потому не стал тратить время на переодевание. К счастью, Феди еще не ушел. Он все так же лежал около кучи топлика. и когда я подбежал, он скинул передо мной щупальца, останавливая меня. Привет, сказал я, пытаясь восстановить дыхание. Хорошо, что ты еще тут. Ты мне нужен. Вот как! усмехнулся Федя. С чего бы это? Я тебе расскажу все как есть, а ты решай сам, поможешь мне или нет, хорошо? Предложил я. — Годится, — ответил Федя. — Только учти, как только народ проснется и пойдет выгуливать своих собак, я уйду. — Понимаю, — ответил я, и не теряя времени, рассказал все Феде и про нашу войну с герцогом Придеевым, и про трофеи в виде камней и жемчужин, и про то, что я зачистил три Предеевские складки, и про четвертую — подводную. Ну и про то, что думаю, что герцог Придеев сейчас в крутихе собирается перенести свою последнюю складку на другое место, как и про то, что там, на мой взгляд, добывают. Федя слушал и, казалось, никаких эмоций по поводу моего рассказа не испытывал. «И что ты хочешь от меня?» – спросил он, когда я замолчал. «Чтобы ты помог в закрытии подводной складки?» – ответил я прямо. «Хотя бы показал мне, где она расположена, если знаешь, конечно, где. А если не знаешь, то нашел бы и показал». Федя кивнул, что понял и задумался. И тут раздался собачий лай. Мы с Федя обернулись, синхронно увидели несущегося к нам в спаниеле. «Черт! Пропустили появление собачников с собаками». Не раздумывая, Федя кинулся в воду, а я так и остался стоять расстроенный и офигевший, ведь Федя так и не успел дать мне ответ. Но вдруг голова человека-монстра высунулась из воды, и я услышал. «Я помогу. Найди возможность выйти в море. Я буду ждать тебя». Потом раздался плеск, и Федя ушел на глубину. В следующий момент к самой воде подскочил пес и со остервенением принялся облаивать то место, где вот только выныривал Федя. Я стоял, смотрел на пса и думал о том, как прогнать его. Так-то пес выполнял свою работу, но мне он конкретно так подпортил планы. Ну да ладно, я знал, что придут собачники с питомцами, и Федя покинет берег. Так что, как сказал мой морской друг, буду искать возможность. Когда появился владелец пса, у меня уже был готов опрос к нему. Уважаемый, спросил я у пожилого мужчины, вы не подскажете, где можно найти лодку, чтобы покататься? Мужчина уставился на меня, как на лишенного. Где покататься? В море? — уточнил он. — Ага, — подтвердил я. — Но это самоубийство, — ответил мужчина. — Видите, как Марсель надрывается? И он показал на своего пса. А все потому, что где-то рядом чудовища. Он чувствует их, вот и облаивает. — Понимаю, — ответил я, — но я охочусь на монстров. Мужчина недоверчиво посмотрел на меня. Ну да, шелковая рубаха, модные брюки, лакированные туфли. К тому же после того, как мы повоевали... У меня тут еще видок, как ни крути, но не тянул я на охотника, совсем не тянул. «Это всего лишь одежда?» – усмехнулся я. И все же мужчина отрицательно покачал головой, но потом все-таки сказал. «У деда Егора была лодка, если он согласится дать». «И где мне найти деда Егора?» – спросил я. Рассказав мне, куда идти и к кому обратиться, мужик пошел вдоль берега, однако Спаниель еще долго не хотел уходить и потом несколько раз возвращался. Но потом все-таки побежал за хозяином, погавкивая в сторону воды. «Я вернусь с лодкой!» – крикнул я, не особо надеясь, что Федя еще тут и слышит меня. А потом поспешил к деду Егору, потому что если герцог предеев решил перенести подводную складку, то нужно поспешить. Ну а если я ошибся, и герцог где-то в другом месте, то устрою ему сюрприз. В общем, нашел я деда Егора. И за лечащий артефакт он не только отдал мне лодку, которая уже несколько лет стояла без дела, но и помог мне спустить лодку на воду и дал весла. Это было чистое безумие плыть по Обскому морю на веслах на противоположный берег, причем противоположный вдоль, а не поперек. В то время как в воде полно чудовищ. Хотя думаю, что количество чудовищ на глубине сильно преувеличено, ведь гардимарины служат на корабле и выходят в море. И не только в Обское море, но и вверх по Оби, до океана. Конечно, у них суда не сравнится с утлая утлой лотчонкой, но мне сейчас выйти в море на корабле будет практически невозможно, а вот на лодке вполне. Именно так я уговаривал себя, когда загребал веслами воду, продвигаясь от берега. Когда я отплыл уже на значительное расстояние, около борта показалась голова Феди. «Я знаю, где складка, о которой ты говоришь», — сказал он. И «Я помогу тебе. Суши весла и будь готов отбиваться от монстров». Я молча вытащил весла из уключин и положил их на дно лодки а потом достал из теневого кармана меч. Федя этому совершенно не удивился, он переместился к корме, и вдруг я ощутил толчок, от которого лодка резко продвинулась вперед. Потом еще толчок и еще. Федя, используя щупальцы, плыл наподобие кальмара и толкал перед собой лодку. Довольно-таки быстро плыл, практически как моторка. Сначала плыл молча, а потом начал рассказывать. Ты правильно догадался, я работал на герцога Придеева сначала внутри складки, Добывал эти чертовы камни, а потом, когда начались мутации, герцог велел ускорить их. И не только ускорить, но и придать им нужное направление. У него есть специальные люди, которые занимаются этим. Так вот, он велел сделать из меня морского стража, а потом отправил охранять складку. Я вспомнил, как Архип Васильевич предупреждал, что нельзя касаться камней руками, иначе начнутся мутации, и кивнул, что понимая, о чем речь. «Ты там был не один?» — скорее уточнил, чем спросил я. Федя горько усмехнулся и ответил, естественно, не один, но сбежать удалось только мне. Остальные, твои товарищи, сейчас охраняют складку? Ты хотел сказать мутанты? Федя снова усмехнулся и ответил на мой вопрос. Да, они охраняют проход. Сбежать удалось только мне. Как герцог удерживает их? Спросил я, потому что в моем понимании уйти под водой, когда вся охрана на поверхности не составляет труда. У них артефактные ошейники, ответил Федя. Они не дают сильно удалиться от прохода. «А как ты смог освободиться?» – спросил я. «Нас атаковали монстры, я был сильно ранен, практически умер. Меня вытащили на берег, чтобы снять ошейник. Сняли, а меня бросили прямо на берегу, как ненужный мусор. Пока спорили отправить мой труп в утиль или отдать монстрам на прокорм, я пришел в себя и сбежал. Еле очухался, думал подохну, но желание жить было сильнее. «Видать, ошейник дорогой, раз вытащили тебя на берег, а не ставили под водой», – заметил я. «Видать, дорогой» согласился Федя. «Плюс не захотели прикармливать монстров». «Там много твоих товарищей?» – спросил я. «Когда я уплывал, было 18 человек. Сейчас, наверное, больше». «Они нам помогут?» «Ошейники не дадут. Они будут вынуждены выполнять приказы». «А как снять ошейники, знаешь?» Федя задумался ненадолго, а потом ответил. «Если только человек умрет, тогда арабский ошейник сам раскроется». — Если человек умрет, — повторил я и добавил, — ну или ошейник будет думать, что человек умер? Федя удивленно взглянул на меня. — Мы освободим твоих товарищей, — пообещал я. — Если ты сможешь сделать это, то я все, что угодно для тебя сделаю, — с чувством проговорил Федя и добавил скорости. Мои обещания помочь не были пустыми словами, а все дело во тьме, в моей стихии. Я думаю, вполне может получиться выключить артефакты, во всяком случае попробую. Сделаем так, остановимся подальше, чтобы нас не достали с берега, но чтобы расстояние до прохода позволяло твоим товарищам приплыть к нам, и ты приведешь одного. Я попробую снять ошейник, а потом... договорить я не успел, потому что вода впереди испенилась и выстрелила по лодке, отчего лодка аж подпрыгнула, но к счастью упала на воду, не перевернувшись. Я не видел, кто нас атаковал, наверняка кто-то из монстров. Вцепившись к борта лодки, я начал осматриваться, вот только вокруг была чистая вода, и Федя куда-то исчез.